Глава сороковая. Я — бог-император. А кроме алкоголя, каких еще веществ там нету? Меня все еще терзали смутные сомнения. Там лишь моя гениальность в концентрированном виде. Волшебник приложил руку к сердцу, глядя на меня самыми честными глазами на свете. Кристально незамутненными — как граненое дно стакана. — Стесняюсь спросить, какие там сорта порцеяда у тебя еще существуют. Какой-нибудь порцеяд для детей с повышенным содержанием кальция и витаминок или порцеяд для взрослых 18+. Ладно, ладно, порцу говорил. Я махнул рукой, соглашаясь с неизбежным. Но твой безалкогольный порцеяд лучше оставим на конец мероприятия. — Как скажешь, как скажешь. Хитро улыбаясь, в бороду произнес волшебник. Народ постепенно подтягивался. Пришли и с Вышнегорской, нежно шебеча друг с другом, океранние пташки. Прилетела Эйка. Сходу влепила мне в щеку мощный поцелуй с разбега и упорхнула на кухню проводить ревизию. Вплыл упругий бюст Анастасии Андреевны, а следом за ним и его хозяйка, в облегающем черном платье с глубоким декольте. — Вадик! — в шоке произнесла она, встретившись со мной. «А... — А что с твоей рукой? Она что, отросла? Я бросил взгляд на свою правую руку, которая у меня теперь вернулась на свое законное место. Анастасия Андреевна, по иронии судьбы, оказалась первой, кто заметил изменения. «Врач, ее не проведешь?» «Да», — с улыбкой сказал я. «Под конец вечера подробно расскажу об этом». «С ума сойти», — в глубоком шоке произнесла Анастасия Андреевна. Она с зачарованным видом взяла мою руку и еще долго ощупывала ее. Одним из последних притопал сонный Генка, с большими кругами под глазами, как будто не спал всю ночь. «Ты должен был предупредить меня», — хмуро произнес он, подойдя ко мне. «Я чуть не обосрался, когда увидел... увидел... ее...» Его всего аж передернуло. Я сразу понял, о чем речь. Конечно же, о мертвой Даше. Геннадий по моему указу нашел ее и перенес в квартиру. Ее тело до сих пор находится внутри его сейфа Дара. «Бедная Даша!» — шепотом произнес Геннадий. Его брови сошлись на переносице. «Кто? Кто тут ублюдок? Кто это с ней сделал?» «Клент», — сказал я, — нисколько при этом не солгав. Но он был под воздействием энергии мертвецов и не контролировал себя. «Плевать!» — зарычал Геннадий. На его лице появилось несвойственное ему злое выражение. «Я его прикончу!» Болодин собрал на себе удивленные взгляды нескольких одноклассников, пришедших на вечеринку. Слегка криво улыбаясь, я вытолкнул Генку в прихожую. — Тихо, тихо, — урезонил я его. — Злостью мы Дашу не вернем. — Я до сих пор не верю, что она мертва. Его плечи опустились. Генка смотрел в пространство перед собой пустым взглядом. — Мы же совсем недавно на балу общались. До сих пор помню ее смех. Как она танцевала! «Все не так плохо», — негромко произнес я громким шепотом ему на ухо. Я даже положил руку Геннадию на шею, желая приободрить своего верного последователя. «Что ты имеешь в виду?» Он поднял на меня удивленные глаза. «Я не случайно собрал всех вместе именно сегодня вечером», — произнес я. «Сегодня кое-что произойдет. Никому ни слова про Дашу, пока я не скажу окей». «Да, хорошо. Как скажешь, Вадик». «Она же до сих пор при тебе?» «Да». «Отлично. Держись, Геныч. Я похлопал его по плечу. «И не впадай в отчаяние». «Я стараюсь». Он тяжело вздохнул. Ну как в такой ситуации вообще можно оставаться спокойным? Завидую тебе, Вадик. Ты прям человек-кремень. Держишься молодцом». «Ах, Геныч, знал бы ты, чего я навидался за свою долгую жизнь и смерти близких в том числе. Не задавал бы таких вопросов». Мне иногда кажется, что я веду себя просто как какая-то лютая сволочь, обманываю людей, глядя им в глаза, или говорю полуправду. Я всегда себя успокаивал тем, что это ради человечества, ради всеобщего блага, и это действительно работало. Мои действия всегда давали отличные результаты, моя империя процветала, и никто не знал, что наше общее благополучие зиждется на смертях и страданиях многих людей». Я выбрал такой путь, и он работал, а раз он работал, я буду следовать ему до конца. И не скажу, что мне это прямо так уж сильно не нравится. Иногда я ощущаю слабые уколы совести, но с каждым тысячелетием они все слабее. Я люблю власть. Я люблю строить планы и воплощать их в жизнь. От этого я ловлю нереальный кайф, как сказал бы Вадим Сабуров или кто-нибудь из его одноклассников. Много раз я участвовал в парадах. Ехал по центральной улице Арсаманира на коне, сверкая золотыми доспехами. Толпа бесновалась, выкрикивая и прославляя мое имя, имя живого Бога. Матери протягивали ко мне своих детей, надеясь таким образом получить мое благословение. Я смотрел на улыбающиеся, смеющиеся детские лица и понимал, я все делаю правильно. Эти дети никогда не знали ни голода, ни войны, в отличие от своих сверстников в других странах. Народ Арсаманира процветал, а наши соседи прозябали в нищете и голоде. Чтобы одни люди жили хорошо, другие должны страдать. Такова горькая правда нашего мира. Не я это придумал, и не мне это изменить. Даже мне, Богу Императору, некоторые вещи не подвластны. Вскоре все дети Императора собрались в квартире, а потом какое-то время мы просто отдыхали и общались. Обсуждали прошедший черный вальс, разные новости и свежие сплетни — Слушали музыку, смеялись, шутили, ели вкусняшки, беззаботно проводили время. Еще никто не знал о том, что Даша мертва. Эйка несколько раз спросила меня, куда запропастилась Даша, но я лишь отмалчивался, ожидая, когда все достаточно расслабятся и будут готовы к... Наконец я вышел в центр комнаты и похлопал в ладоши, собирая на себе взгляды. — Прошу минуточку внимания! — с серьезным лицом произнес я. Я хочу сделать важное заявление. В помещении наступила тишина. Эйка, Геннадий, Ира, Мария, Анастасия Андреевна, Ванни, мои одноклассники и многие другие члены группировки Дети Императора внимательно слушали меня, своего лидера. К сожалению, у меня не самые хорошие новости, — скорбным голосом сообщил я. Даша, одна из наших сторонниц оказалась предательницей и сливала информацию клану Зинцер. Удивленные возгласы прокатились по рядам гостей. Кто сидел, тот встал, кто стоял — сел. Неравнодушных не осталось. В предательство милой девушки верилось слабо, но мой авторитет никто не ставил под сомнение. «Наши враги воспользовались наивностью Даши и убили ее», — скорбно произнес я. «Геннадий, покажи всем». Я достал целлофановую пленку и растянул ее на столе в центре комнаты, предварительно убрав с него все вещи. Геннадий с панорамным видом задрал на себе рубашку и открыл дверцу шкафа. Вместе с ним мы выгрузили тело Даши на стол. Лицо девушки выглядело очень бледным. Его черты заострились и стали симметричными, и от тела также начал доноситься не сильный, но весьма неприятный запах. Испуганные охи и ахи наполнили комнату. Леди Вашнегорская стремительно закрыла Ире глаза, не желая, чтобы дочь смотрела на труп. Эйка сжала кулаки, стремительно накапливая ненависть к убийцам. Анастасия Андреевна сорвалась со своего места, словно хотела, несмотря ни на что, что-то сделать, но я жестом остановил ее. «Но это еще не все», — сказал я и показал всем свою правую руку. «Многие из вас наверняка заметили некоторые изменения, произошедшие со мной. Я продемонстрировал всем свою правую руку, совершенно целую. Шок на лицах стал еще сильнее». Видимо, не все из гостей обратили внимание, что их лидер внезапно вернул утерянную конечность. «Всему этому, всем моим необычным способностям, есть простое объяснение. Я — бог-император», — произнес я. «Настоящий. Я стал его новым воплощением». Золотой нимб вспыхнул над моими плечами. Из глаз родился свет. Духовные линии воспылали настолько ярко, что стали видны в реальном мире. Яркое золотисто-оранжевое сияние заполнило всю комнату. Именно с его помощью я окончательно добился верности от Анастасии Андреевны в нашу первую встречу, а сейчас оно стало еще сильнее. «Вадик, сынок!» — одними губами прошептала Мария, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Братик!» — Ира, отодвинув руку матери от глаз, смотрела на меня с сильнейшим восхищением. «Офигеть!» — выдохнул Геннадий. «Мамочки!» — всхлипнула Анастасия Андреевна и упала в обморок прямо Геннадию на руки. Эйка, глядя на меня во все глаза, прошептала что-то восхищенно-матерное на родном языке своего отца. Парацельс, сидящий в углу в обнимку с бутылкой, показал мне оттопыренный большой палец. Остальные дети императора тоже реагировали очень эмоционально. Сильные эмоции от ужаса до восхищения возникли на лицах всех приглашенных гостей. Кто-то из девушек испуганно взвизгнул, приложил ладонь ко рту. «К сожалению, даже у Бога Императора не все и не всегда получается так, как было запланировано», — сказал я, полностью завладев вниманием всех присутствующих. «И даже в рядах детей Императора случаются потери». Я подошел к столу с мертвой Дашей и положил руку ей на лоб. Геннадий тяжко вздохнул. «Да, к сожалению, произошло самое плохое». Скорбящим голосом произнес я. «Даша погибла от рук наших недругов, но я, бог-император, верну ее с того света! Узрите же!» Я начал медленно читать заклинание на древнем магическом языке. Теперь, когда ко мне вернулась истинная сила, я мог спокойно применять значительную часть своего магического арсенала из прошлого. Мой свет стал еще ярче, начал проникать в тело Даши, наполняя ее ярким сиянием изнутри. Дети императора, затаив дыхание, следили за моими манипуляциями. Эта маленькая демонстрация окончательно убедит их в истинности моих слов. — Вернись, — произнес я. Мой голос эхом разлетелся по комнате. — Вернись ко мне. Я, твой бог-император, приказываю тебе. Над телом девушки появилась серебристая полупрозрачная тень в виде ее точной копии. Душа Даши погрузилась обратно в ее тело. Присутствующие глядели на это с отвисшими челюстями. Я прекратил читать заклинание и убрал руку. Даша резко открыла глаза и рывком села. Она тяжело дышала, словно пробежала марафон. Ее лицо медленно наливалось красками и становилось живым, как у обычного здорового человека. «Где... где я?» — растерянно произнесла девушка. «Что... что происходит?» Конец шестой книги. Текст читал Максим Полтавский.